Глава десятая. Придерживаясь незаселенных улиц, мы с речи вели нашего парня под локти, будто помогая приятелю добраться до дома после пьяной ночки. Никто из нас не произнес ни слова. У большинства людей, если надеть на них наручники и потащить к полицейской машине, как минимум возникает пара вопросов, но только не у нашего подопечного. Постепенно шум моря стих, уступая место другим ночным звукам. Пронзительным криком летучих мышей шуршанию ветра, дергающего брошенные куски брезента. Какое-то время издали доносились редкие отрывистые вопли подростков, эхом отскакивавшие от бетона и кирпичей. Я услышал резкий всхлип. Кажется, наш парень плакал, однако не повернул головы. Больше я не позволю ему дергать за ниточки. Мы посадили его на заднее сиденье. Ричи привалился к капоту, а я отошел в сторонку, чтобы сделать несколько звонков. отправить патрульных на поиски машины, припаркованные где-то неподалеку от поселка, отпустить приманку домой, предупредить ночного администратора, что нам понадобится комната для допросов. В Дублин мы возвращались в молчане. Населенная призраками тьма поселка, кости строительных лесов, возникающие из ниоткуда и ясно различимые в свете звезд. Затем быстрая гладь шоссе, дорожные рефлекторы, вспыхивающие и гаснущие, огромная любопытная луна, летящая за нами. Затем постепенно вокруг возникли цвета и городское движение, пенчуги, забегаловки. Мир за окнами возвращался к жизни. В отделе было тихо. Когда мы проходили мимо двери, только двое дежурных оторвались от своего кофе, чтобы посмотреть, кто вернулся с добычей с ночной охоты. Мы отвели парня в комнату для допросов. Ричи снял с него наручники, а я зачитал задержанному права. Скучающим монотонным голосом Словно это просто бессмысленная волокита. При слове «адвокат» он яростно замотал головой, а когда я вложил в его руку ручку, без вопросов поставил подпись, корявую закорючку, в которой можно было разобрать только первую «К». Я взял лист и вышел. Мы наблюдали за ним сквозь одностороннее зеркало. Я впервые смог как следует его разглядеть. Коротко подстриженные каштановые волосы, высокие скулы — выступающий подбородок с двухдневной рожеватой щетиной. Одет в поношенное черное пальто, теплый серый свитер с горлом и ленялые джинсы в самый раз для ночной слежки. На ногах не кроссовки, а трекинговые ботинки. Он оказался старше, чем я предполагал, лет тридцати и выше, около шести футов, но настолько тощий, словно находился на последней стадии голодовки. Из-за худобы он выглядел моложе — Меньше безвредным. Возможно, именно обманувшись этой иллюзией, Спейны впустили его в дом. Никаких порезов или синяков, но они могли быть скрыты под одеждой. Я повернул вправо регулятор термостата. Приятно было увидеть его в этой комнате. Большинство наших комнат для допросов не мешало бы помыть, побрить и принарядить. Однако я люблю каждый их дюйм. Они — наша территория, и они сражаются на нашей стороне. В Брокен-Харборе он был тенью, которая проходит сквозь стены, йодным запахом крови и морской воды. Его глаза — осколками лунного света. А здесь он просто парень. В этих четырех стенах все становятся обычными людьми. Сутулившись, он неподвижно сидел на неудобном стуле и пялился на лежащие на столе кулаки, будто готовясь к пытке. Он даже не осмотрелся. не взглянул на линолеум, испещрённый давними следами от потушенных окурков и расплющенными комками жвачки. Стены, расписанные граффити, стол, привинченный к полу, картотечный шкаф и тусклый красный огонек видеокамеры, следящий за ним из угла под потолком. — Что нам о нем известно? — спросил я. Ричи наблюдал так напряженно, что почти касался носом стекла. — Он не под кайфом. Сначала я подумал, что он сидит на героче. Уж очень тощий. Однако нет. По крайней мере, не сейчас. И это хорошо. Если мы от него чего-то добьемся, не хотелось бы, чтобы он потом свалил все на наркоту. Что еще? Одиночка. Ночной образ жизни. Точно. Все говорит о том, что он предпочитает держаться подальше от людей, не вступая в непосредственный контакт. Ему доставляет удовольствие наблюдать. Вот Экспейном он влез, когда их не было. Они пока они спали. Значит, когда придет время поднажать, надо выбить его из равновесия, навалить с обоим сразу. И раз он сова, сделать это лучше ближе к рассвету, когда он подустанет. Еще что-нибудь? Обручального кольца нет. Скорее всего, живет один. Никто не заметит, что он пропадал где-то всю ночь. Не спросит, чем он занимался. Для нас тут есть и плюс, и минус. Нет соседа, который подтвердит, что во вторник наш парень явился домой в шесть утра. и четыре часа подряд гонял стиральную машину. Но с другой стороны, ему не от кого скрываться. Когда найдем его конуру, там нас, возможно, будет ждать подарочек. окровавленная одежда или та ручка из свадебного путешествия. Или трофей, который он прихватил позавчера ночью. Парень пошевелился, ощупал лицо, неуклюже потер губы, которые распухли и потрескались, словно он долгое время провел без воды. «С девяти до пяти на работе не сидит», — сказал Ричи. Возможно, безработный или самозанятый. А может, устроился посменно или на неполный день. То есть при желании он может всю ночь провести в том логове, не боясь наутро уснуть в офисе. Судя по одежде, он из среднего класса. Согласен. И судимости у него нет. Как ты помнишь, в базе отпечатков не оказалось. Скорее всего, у него даже нет ни одного знакомого с отсидкой. Сейчас он сбит с толку и напуган. Это хорошо. Но запугивание мы прибережем на потом. Пока что нам нужно, чтобы он расслабился. И для начала посмотрим, что он поведает нам по-хорошему. А уж потом застращаем его так, что он в штаны наложит. Хорошо еще то, что до тех пор он от нас не уйдет. Парень из среднего класса. Наверняка уважает власть. Не знает, как работает система. Нет, он останется, пока мы сами его не вышвырнем. Да, наверное. Речь о России нарисовал абстрактные узоры на запотевшем от его дыхания стекле. «И это все, что я могу о нем сказать. Знаете что? По-моему, его можно отнести как к организованным, так и к дезорганизованным убийцам. Гнездышко он обустроил, однако опустошить его не позаботился. Ему хватило ума на то, чтобы проникнуть в дом, но не на то, чтобы бросить оружие на месте преступления. У него достаточно выдержки, чтобы выжидать месяцами, Но он даже двух дней после убийства не потерпел, прежде чем вернуться в логово, а ведь наверняка должен был знать, что мы будем на чеку. Что-то я его не понимаю. В всего для убийцы парень был слишком хилый. Впрочем, на этот счет я не обманывался. Самые безжалостные преступники, которых я ловил, выглядели кроткими, как котята. Особенно с мирными, уставшими, насытившимися. Они становились сразу после убийства. «У него, как и у всех ему подобных, выдержки не больше, чем у Бубуина», — сказал я. «Нам всем хоть раз в жизни хотелось кого-то убить. Только не говори, что тебя такое желание никогда не посещало. Однако эти парни отличаются от нас тем, что себя не останавливают. Копни поглубже, обнаружишь зверя, который вопит, швыряется дерьмом и готов вырвать тебе глотку. Вот с кем мы имеем дело. Никогда об этом не забывай». Ричи глянул на меня с недоверием. «Думаешь, я к ним несправедлив?» — спросил я. «По-твоему, общество обошлось с ними слишком жестоко, и я должен их пожалеть?» «Не совсем. Только если он себя не контролирует, то как ему удавалось так долго сдерживаться?» «Он и не сдерживался. Просто мы что-то упускаем». В о чем?» «Ты сам сказал. По меньшей мере, несколько месяцев парень просто наблюдал за спейнами. Ну, может, изредка пробирался в дом, когда их не было». Это не доказательство его невероятной выдержки. Ему элементарно хватало этого для кайфа. И вдруг он прямо-таки выпрыгивает из зоны комфорта и от бинокля переходит к прямому контакту. Такое на ровном месте произойти не могло. А значит, около недели назад случилось что-то важное. И нам надо выяснить, что именно. Наш парень потер кулаками глаза, уставился на ладони так, словно на них кровь или слезы. «Я тебе вот еще что скажу». Он очень привязан к Спейнам. Ричи перестал рисовать. «Думаете?» А я полагал, что тут ничего личного. Он так держал дистанцию. «Нет, он не профессионал. Иначе уже был бы дома. Сразу бы просек, что не арестован. И даже в машину садиться бы не стал. И он не психопат. Спейны для него не случайные объекты, которые показались ему увлекательными. Мягкое убийство детей, а в случае взрослых убийства лицом к лицу — Изуродованное лицо Дженни. Он испытывал к ним какие-то чувства. Он считает, что был близок к ним. Вполне вероятно, что Дженни просто улыбнулась ему, стоя в очереди в кассе, однако, по его мнению, они связаны. Ричи снова вдохнул на стекло и вернулся к своим узорам. На этот раз он рисовал помедленнее. — Вы абсолютно уверены, что он тот, кто нам нужен, да? — Для уверенных заключений пока рано, — ответил я. Не мог же я объяснить, что когда парень сидел в машине со мной рядом, в ушах у меня так стучало, что я боялся слететь с шоссе. От него исходил запах зла, сильный, отталкивающий, словно вонь аммиака. Казалось, парень пропитанным насквозь. — Но если тебя интересует мое личное мнение, тогда да. — Вот да, черт побери! Он тот, кто нам нужен. Парень поднял голову, словно услышав меня. Глаза такие красные и опухшие, что больно смотреть. Его взгляд скользнул по комнате и на секунду задержался на зеркале. Возможно, он смотрел полицейские сериалы и знал, что это такое. Возможно, та штука, которая вибрировала в моей голове по пути сюда, сейчас визжала, словно летучая мышь у него в затылке, предупреждая о моем присутствии. Его глаза впервые сфокусировались. Он посмотрел прямо на меня, сделал быстрый глубокий вдох и стиснул зубы, готовые ко всему. От желания зайти в комнату... У меня покалывало кончики пальцев. «Пусть помаринуется еще минут пятнадцать», — сказал я. «Потом зайдешь ты». «Я один?» «Ты ближе к нему по возрасту. С тобой он будет поменьше трусить». Вдобавок я рассчитывал еще и на классовые различия. Благополучный мальчик из среднего класса легко мог сбросить речи со счетов, приняв его за тупого гопника из бедного района. Мои сослуживцы были бы в шоке, Если бы узнали, что я позволяю зеленому новичку вести допрос. Однако Ричи был необычный новичок, и кроме того, мне показалось, что для этой работы нужны двое. Просто успокой его и все. Если сможешь, узнай имя. Принеси ему чашку чая. Дело даже близко не касайся, и ради всего святого не допускай, чтобы он попросил адвоката. Я дам тебе пару минут, потом войду сам. Идет? Ричи кивнул. Думаете, мы добьемся от него признания? Почти никто из них не признается. Им можно показывать отпечатки пальцев на оружии, кровь жертв на одежде, записи с камер наблюдения, на которых они бьют жертву по голове, а они все равно будут разыгрывать оскорбленную невинность и скулить, что их подставили. В девяти случаях из десяти чувство самосохранения оказывается сильнее логики и здравого смысла. И ты молишь небеса, чтобы тебе достался десятый человек, тот, у кого чувство самосохранения недоразвито, тот, кому важнее, чтобы его поняли, тот, кто испытывает потребность тебе угодить, а иногда даже слышит голос совести, тот, кто в глубине души не хочет спасать тебя, тот, кто стоит на вершине скалы и борется с желанием прыгнуть. Человек с внутренним надломом, который можно найти и использовать. «Будем к этому стремиться?» — сказал я. «Начальник приходит к девяти, значит, у нас есть шесть часов. Давай преподнесем ему парня в подарочной обертке с ленточкой-бантиком». Кивнув, Ричи снял куртку и три свитера и бросил их на стул. Превратившись в нескладного долговязого подростка лет пятнадцати в синей футболке с длинными рукавами, застиранной до прозрачности. Он спокойно, не дергаясь, стоял у стекла и смотрел, как наш парень горбится над столом, пока я не сверился с часами и не сказал. «Вперед!» Ричев взъерошил волосы, наполнил два стаканчика водой из кулера и вышел. У него все отлично получалось. Войдя, он протянул парню стаканчик и сказал, «Извини, брат, я собирался принести попить раньше, но задержался. Вода подойдет? Или, может, лучше чаю?» Акцент у него усилился. Вероятно, его тоже посетила мысль про классовые различия. Когда открылась дверь, наш парень едва из штанов не выпрыгнул и теперь покачал головой, пытаясь перевести дух. Ричи навис над ним. — Точно? — Может, кофе? — Еще раз покачал головой. — Супер. Если захочешь, то просто скажи, лады. Парень кивнул и потянулся за водой. Стул пошатнулся. — Ай, погоди! Он дал тебе хромой стул, — сказал Ричи. Быстрый опасливый взгляд в сторону двери, словно за ней мог притаиться я. — Возьми вон тот. Наш парень неуклюже прошаркал в противоположный конец комнаты. Скорее всего, никакой разницы не было. В комнаты для допросов специально ставят неудобные стулья. Но он все же сказал спасибо. Так тихо, что я едва услышал. Да не вопрос. Детектив речи Курон. И Ричи протянул руку. Парень ее не пожал. А я обязан назвать свое имя? Спросил он. Голос тихий и ровный, приятный на слух. С легкой хрипотцой, словно парень давно ни с кем не разговаривал. Акцент мне ничего не дал. Парень мог быть откуда угодно. Ричи изобразил удивление. — Не хочешь? Почему — Почему? Парень помедлил, потом буркнул себе под нос. — Какая разница? — Конор! — сказал он, все же пожав руку Ричи. — Конор! — А дальше? Пауза в долю секунды. — Дуэл. Неправда. Однако это не имело значения. Утром мы найдем или его дом... Или его машину, или и то, и другое. Перетряхнем их сверху донизу и постараемся отыскать, помимо прочего, удостоверение личности. Сейчас нам нужно было просто имя, чтобы как-то к нему обращаться. Раз знакомство, мистер Дойл. Скоро придет детектив-сержант Кеннеди, и вы с ним сможете начать. Ричи присел на угол стола. Честно скажу, я страшно рад, что ты появился. Мне до смерти хотелось оттуда свалить. «Знаю, люди платят большие деньги, чтобы жить в палатке у моря и все такое, но я не любитель природы, понимаешь?» Конор чуть заметно шевельнул плечами. «На природе спокойно». «Спокойствие — это не по мне. Я парень городской. Мне как-то ближе шум и суета. Вдобавок я там чуть яйц не отморозил. А ты сам из тех мест, да?» Конор резко вскинул голову, но Ричи просто смотрел на дверь, отхлебывая воду из стаканчика и болтая о том о сём в ожидании моего прихода. «Нет людей, которые родом из Брайанстауна. Туда только переезжают». «Это я имел в виду. Ты ж там живешь, да? Иисусе, я бы там ни за что не поселился». Ричи подождал, являя собой воплощение легкого невинного любопытства. «Нет. Я из Дублина», — наконец ответил Конор. «Не местный». Речи закрыл одну из версий и тем самым избавил нас от большой мороки. «Да здравствует Дублин!» — Речи поднял стаканчик в шутливом тосте. «Лучшее место для жизни. Нас отсюда и силком не утащишь, верно?» Конор снова пожал плечами. «Я бы пожил в деревне. Все зависит от обстоятельств». Ричи подцепил ногой свободный стул и подтянул его к себе. Потом закинул на него ноги, устраиваясь поудобнее перед интересным разговором. «Серьезно?» а от каких обстоятельств конор с силой провел рукой по подбородку пытаясь собраться ричи выводил его из равновесия заставляя внимание рассеиваться не знаю если бы была семья там детям есть где играть а, -а, -а, -а воскликнул рич ткнув пальцем в сторону конора вот видишь я от холостяк мне надо чтобы было где выпить девочек склеить жить без этого не могу понимаешь Я правильно поступил, что отправил его первым. Он был расслаблен, словно на пляже загорал, и при этом справлялся на отлично. Готов поспорить, что, входя в эту комнату, Конор твердо намеревался держать рот на замке, если понадобится несколько лет. У каждого детектива, даже у Квигли, есть свои приемы, есть то, что у него получается лучше, чем у других. Все мы знаем, к кому обратиться, если нужно, чтобы свидетель успокоил эксперт, или если нужно быстро кого-то припугнуть. А у Ричи был самый редкий талант. Он мог, вопреки очевидности, убедить свидетеля в том, что тот беседует с обычным человеком, точно так же, как мы беседовали, сидя в том логове. Ричи давал понять, что не расследует дело, что видит перед собой человека, а не злодея, которого ради блага общества нужно упрятать за решетку. Я принял это к сведению. — Тусовки надоедают, — возразил Конор. — Со временем понимаешь, что тебе это не нужно. Ричи вскинул руки. «Верю на слово, брат. А чего ж тебе нужно?» «То, ради чего хочется возвращаться домой. Жена, дети. Немного покоя. Простые вещи.» «Горе. Оно сквозило в его голосе. Двигалось, медленное и тяжелое, словно тень под темной водой. Я впервые ощутил укол сочувствия к парню». И тотчас во мне вскипело такое раздражение, что я едва не ворвался в комнату для допросов, чтобы поработать над ним лично. Речь скрестил указательный пальцы. — Боже упаси! — весело отозвался он. — Подожди пару лет и посмотрим. — Мне двадцать три. Часики еще не скоро затикуют. — Подожди. Ночные клубы. Размалеванные девушки, похожие друг на друга, как две капли воды. Все набираются в вдрызг, чтобы изображать из себя не знамо кого. Рано или поздно тебя от этого затошнит. а, -а, -а обжегся на этом, да? Ха, ха привел домой лапулю, а проснулся со стервой? — ухмыльнулся Ричи. — Что-то вроде того, — ответил Конор. — Понимаю, брат, с глаз чего только не натворишь. Но если клуба не для тебя, то где ж ты снимаешь телочек? Конор пожал плечами. — Я редко куда-то выбираюсь. Он уже начал отгораживаться от Ричи, блокировать его. Пора что-то менять. Я эффектно влетел в комнату для допросов. Распахнул дверь, развернул стул и уселся лицом к Конору. Ричи быстро сполз со стола и сел рядом со мной. «Конор», — сказал я, — «не знаю, как тебе, но лично мне хотелось бы разобраться с этим побыстрее, чтобы мы все успели немного поспать. Что скажешь?» Прежде чем он успел ответить, я поднял руку. «Ай, притормози, Спиди Гонзалес». Уверен, тебе есть что сказать, но твой черед еще настанет. Сначала позволь кое-что тебе сообщить. Им нужно дать понять, что теперь они принадлежат тебе. Что с этого момента только ты решаешь, когда они могут говорить, пить, курить, спать и ссать. Я детектив-сержант Кеннеди. Это детектив Курон. А ты здесь только для того, чтобы ответить на наши вопросы. Ты не арестован. Ничего подобного. Но нам нужно поболтать. И ты наверняка прекрасно понимаешь, о чем. Конор тряхнул головой. Он снова замыкался в тяжелом молчании, однако в данный момент меня это вполне устраивало. «Да ладно, брат», — с упреком сказал Ричи, — «из-за чего, по-твоему, сырбор? Из-за великого ограбления поезда?» «Нет ответа». «Детектив Курон, оставьте человека в покое. Он просто делает, что ему велено». «Верно, Конор?» «Жди своей очереди», — сказал я. «Вот он и ждет. Мне это нравится. Хорошо, когда все сходу усваивают правила». Я положил ладони на стол лодочкой и с глубокомысленным видом их оглядел. «Конор, я уверен, что такой способ провести ночь тебя не вдохновляет. Я тебя прекрасно понимаю. Но если как следует подумать, окажется, что сегодня тебе крупно повезло. Он уставился на меня с крайним недоверием. Это правда, друг мой? Ты знаешь, и мы тоже знаем, что тебе не следовало разбивать лагерь в том доме. Ведь дом же не твой». «Верно?» «Ничего». «Ну, а быть может, я ошибаюсь?» Я усмехнулся уголком рта. «Может, если мы свяжемся с застройщиками, они сообщат, что ты внес внушительный задаток? Возможно, я должен перед тобой извиниться? А, дружище? Может, ты взбираешься по имущественной лестнице?» «Нет». Я подсокал языком и погрозил Конру пальцем. Эй -эй -эй, эй эй эй эй эй Так я и думал! Ой, сынок, если в доме никто не живет...» Это не значит, что ты можешь туда въехать со всеми вещичками. Это все равно незаконное проникновение, знаешь ли. Закон не берет выходной только потому, что тебе приглянулся загородный дом, который весьма, кстати, пустовал. Я поддал в голос как можно больше снисходительности, и она вынудила Конора нарушить молчание. Я никуда не проникал. Просто вошел. Пусть тебе адвокаты объясняют, что это одно и то же. Если, конечно, дело зайдет настолько далеко, что я поднял палец, совершенно не обязательно. Я же говорю, Конор, ты везунчик. Нас с детективом Курным не особо интересует какое-то вшивое проникновение, только не сегодня. Скажем так, когда двое охотников уходят на всю ночь, они ищут крупную дичь. Если им удастся поймать только кролика, они Удовольствуются им. Однако, если тот наведет их на след медведя-гризли, они отпустят кролика домой. А сами пойдут за медведем. Следишь за мыслью? В ответ я получил взгляд полное отвращения. Меня часто принимают за напыщенного мерзавца, который наслаждается звуком собственного голоса. И меня это полностью устраивает. «Валяйте, списывайте меня со счетов. Теряйте бдительность». «Сынок!» «Я хочу сказать вот что. Ты, образно выражаясь, кролик, если наведешь нас на крупную дичь, скачи себе дальше. В противном случае твоя пушистая головка украсит стену над нашим камином. На что я должен вас навести? Одна лишь эта вспышка агрессии в голосе Конора подсказала бы мне, что он все прекрасно понимает. Я ее проигнорировал. «Мы ищем информацию, а ты тот самый человек, который нам ее предоставит. Когда ты выбирал, в какой бы дом незаконно проникнуть, тебе необычайно повезло. Наверняка ты заметил, что окна твоего гнездышка смотрят прямо на кухню дома номер 9, на подъеме Ocean View. У тебя было собственное реалити-шоу 24 часа в сутки». «Самое скучное реалити шоу на свете», — сказал Ричи. «Разве ты не предпочел бы найти, например, стрип-клуб или компанию девчонок, разгуливающих топлес?» Я погрозил ему пальцем. «Мы же не знаем, было ли оно скучным, верно? Именно это нам и предстоит выяснить». «Конор, дружище, выкладывай. Люди в девятом доме скучные?» Конор обдумал вопрос, поискал в нем подвох. «Там...» — Семья, — сказал он, наконец. — Мужчина и женщина. Мальчик и девочка. — Офигеть и не встать, Шерлок! Пардон за мой французский. Это мы и сами выяснили. Не зря же нас называют детективами. — Какие они? Как проводят время? Ладят между собой или нет? Обнимаются или скандалят? — Никто не скандалит. Раньше они... Судя по голосу, внутри у него снова заворочилось темное, глубокое горе. Раньше они играли в игры. В какие? В монополию? — А теперь я понимаю, почему ты их выбрал, — Ричи закатил глаза. — Захватывающее зрелище, да? Однажды они построили на кухне форт из картонных коробок и одеял. Играли в ковбоев и индейцев. Все четверо. Дети карабкались по отцу. Делали боевой раскрас маминой помадой. По вечерам, уложив детей, он и она сидели в саду с бутылкой вина. Она гладила ему спину. Они смеялись. Такой длинной тирады мы от него еще не слышали. Ему до смерти хотелось поговорить о Спейнах. Он буквально искал эту возможность. Я покивал, достал блокнот и начал выводить в нем каракули, притворяясь, что делаю пометки. Конор, дружище, это ценные сведения. Именно такие нам и нужны. Продолжай. По-твоему, они счастливы? Это хороший брак? Это был прекрасный брак. Прекрасный. Тихо сказал Конор. Был. Он ни разу не делал ей ничего плохого. Конор резко повернул голову в мою сторону, покрасневшие, опухшие глаза, серые и холодные, словно вода. Что, например? Это да ты мне скажи. Раньше он Все время приносил ей маленькие подарки. Дорогой шоколад, книги, свечи. Ей нравились свечи. Столкнувшись на кухне, они целовались. После стольких лет они по-прежнему были без ума друг от друга. Он бы скорее умер, чем причинил ей боль. — Ясно? — Ладно, ладно. Я поднял руки. — Должен же я был спросить. И вот вам ответ. Конор даже не моргнул. Кожа под щетиной казалась грубой, обветренной, словно он провел слишком много времени у холодного моря. — Благодарю. — Для этого мы здесь и собрались, чтобы установить факты. Я аккуратно сделал пометку в блокноте. — Дети. М -м, какие они? — Она. Словно куколка. Словно девочка из книжки. Горе в голосе Конора казалось вот-вот выплеснется на поверхность. Всегда в розовом. У нее были крылышки феи, она но их носила. Она? Кто она? Девочка. Брось, дружище, хватит играть. Ты отлично знаешь, как их зовут. Что, они никогда не кричали друг другу в саду? Мама ни разу не звала детей ужинать? Бога ради, называй их по именам. Я слишком стар, чтобы разбираться во всех этих он, она, его, ее. Эмма. Тихо сказал Конор, словно оберегая имя. Точно! Давай дальше про Эмму. Эмма обожала хлопотать по дому. Надевала фарточек, лепила булочки из рисовых хлопьев. У нее была игрушечная школьная доска. Эмма сажала перед ней куколы и играла в учительницу, учила их азбуке брата тоже пыталась учить, но он не мог усидеть на месте. Раскидывал кукол и убегал. Она была смирной, веселой. Снова была. А ее брат, он какой? Шумный. Всегда смеется, кричит. Даже без слов. Лишь бы пошуметь. Он от этого со смеху помирал. Он... Его имя? Джек. Так вот. Он то и дело опрокидывал кукол Эммы. но потом помогал снова их усадить и целовал, чтобы утешить. давал им попить сока. Однажды Эмма простудилась и не пошла в школу. И он весь день ей что-нибудь таскал. Свои игрушки. Одеяло. Милые дети. Оба. Хорошие? Замечательные. Ричи пошевелил ногами под столом. Он едва сдерживался, чтобы не реагировать на рассказ о детях. Я постучал ручкой по зубам и сверился с пометками в блокноте. «Конор, я заметил один любопытный нюанс. Ты все время говоришь в прошедшем времени. Они играли, Пэт приносил Дженни подарки. Что-то изменилось?» Конор, оценивающе уставился на свое отражение в зеркале, словно разглядывая непредсказуемого и опасного незнакомца. «Он, Пэт, потерял работу». «Откуда ты знаешь?» Днем он сидел дома. Значит, Конор в то время был в логове. Следовательно, его и самого нельзя назвать трудолюбивой рабочей пчелкой. «И ковбои с индейцами закончились?» «Объятия в саду тоже?» «Снова эта серая холодная вспышка?» «Увольнение кому угодно вдарит по мозгам. Он такой не один. Как быстро он бросился на защиту Пэта!» Я не мог понять, делал ли это Конор ради Пэта или ради себя самого. «Хм, по-твоему, у него помутилось в голове?» — спросил я, глубокомысленно кивая. «Возможно». Он снова насторожился, напряг спину. «Почему тебе так кажется? Приведи пару примеров». Конор неопределенно дернул плечом. «Не помню», — ответил он категоричным тоном, давая понять, что эту тему он больше обсуждать не намерен. Я откинулся на стуле и стал неторопливо черкать что-то в блокноте, давая Конору время успокоиться. Воздух в комнате нагревался. Казался плотным и колючим, словно шерсть. Ричи шумно выдохнул и начал обмахиваться воротом футболки. Однако Конор, как ни в чем не бывало, сидел в пальто. «Пэт потерял работу несколько месяцев назад», — сказал я. «Когда ты начал проводить время на Ocean View?» Секундная пауза. «Давно». Год назад, два, может, год, а может и меньше. Я не считал дни. И как часто ты туда приезжал? Снова молчание. На этот раз более долго. Им все сильнее овладевала настороженность. Смотря по обстоятельствам. По каким же? Конор пожал плечами. Друг, я ведь не прошу предоставить расписание с печатью. Скажи хоть на навскидку. Каждый день, раз в неделю, раз в месяц, пару раз в неделю или даже реже. Что означало, по крайней мере, через день. А в какое время? Днем или ночью? В основном ночью. Иногда днем. А позавчера ты тоже отправился в свой загородный домик? Конор откинулся на стуле, сложил руки на груди и уставился в потолок. — Не помню. Конец разговора. — Ладно, — кивнул я. — Если не хочешь пока об этом говорить, не страшно. Тему можно и сменить. — Давай-ка поговорим о тебе. Чем ты занимаешься, когда не дрыхнешь в заброшенных домах? Работа есть? — Нет ответа. — Ах ты, господи! Ричи закатил глаза. Да из тебя клещами слова не вытянешь. Думаешь, мы арестуем тебя за то, что ты айтишник? — Не айтишник. Веб-дизайнер. А веб-дизайнеры знают о компьютерах достаточно, чтобы удалить с них данные, как в случае с Спейнов. Вот видишь, Конор, не так уж сложно, правда? Веб-дизайне нет ничего постыдного. Таким, как ты, платят хорошие деньги. Конор мрачно хмыкнул, по-прежнему глядя в потолок. Вы так думаете? Кризис, да? Ричи щелкнул пальцами и указал на Конора. Все было в ажуре. Ты на всех порах шел к успеху. Рисовал сайты и вдруг бах, кризис, и ты уже на пособии. Снова этот горький смешок. Если бы я фрилансер, мне пособие не положено. Когда кончилась работа, кончились и деньги. Вот лажа. Ричи распахнул глаза. Брат, тебе жить негде? Так мы тебе поможем. Сейчас я сделаю пару звоночков. Черт возьми, я вам не бродяга под заборный. У меня все супер. Да ты не стыдись. В наше время куча народу — только не я. Ричи глянул с недоверием. — Правда? — Ты живешь в отдельном доме или в квартире? — В квартире. — Где? — Келестер. — Север Дублина. Весьма удобно для регулярных поездок в Оушен-Вью. С кем делишь? С девушкой? С приятелями? — Ни с кем. — Я живу один, понятно. Ричи поднял руки. — Просто пытаюсь помочь. — Не нужна мне ваша помощь. — Конор, у меня вопрос, — сказал я, с интересом разглядывая ручку, которую крутил в пальцах. — У тебя водопровод в квартире есть? — А вам-то что? — Я полицейский. Люблю везде совать нос. — Водопровод? — Да. — И горячая, и холодная вода. — Электричество? — Что за хер... — буркнул Конор, закатив глаза в потолок. Э, — Не выражайся, сынок. «Электричество есть?» «Да. Электричество. Отопление. Плита. Даже микроволновка. Вы кто, моя мамочка?» «Отнюдь, дружище. Потому что меня интересует следующее. Если у тебя уютная холостяцкая берлога со всеми удобствами и даже ха, с микроволновкой, то какого черта ты по ночам ссышь из окна в ледяной крысиной норе в Брайанстауне?» Повисло молчание. Конор, мне нужен ответ». Он упрямо выдвинул подбородок. «Потому что мне это нравится». Ричев встал, потянулся и закружил по комнате, развязанной подпрыгивающей походочкой, которая в любой подворотне не предвещает ничего хорошего. «Приятель, так не пойдет», — сказал я. «Потому что останови меня, если для тебя это не новость. М -м -м, две ночи назад, когда ты не помнишь, что делал...» Кто-то забрался в дом спейнов и убил всех. Конор не пытался притворяться потрясенным. Губы его сжались, словно его скрутило резкой судорогой. Однако больше на лице не дрогнул ни один мускул. «Поэтому нас, естественно, интересуют все, кто связан со спейнами», — продолжал я. «Особенно люди, у которых отношения со спейнами, ну, скажем так, необычные. И мне кажется, что твой домик для игр... соответствует нашим критериям. Можно даже сказать, что мы очень заинтересованы. — Я прав, детектив Курон? — Мы заворожены, — ответил Ричи из-за плеча Конора. — Подходящее слово, да? Он намеренно действовал Конору на нервы. Угрожающая походка не напугала Конора, но мешала ему сосредоточиться, не давала замкнуться в молчании. Я почувствовал, что мне все больше нравится работать с Ричи. — Пожалуй, заворожены — сойдет. Я бы даже сказал, что мы зациклились. Двое детей погибли. Лично я, и, думаю, не я один, готов на все, чтобы упечь за решетку отмороженного пидора, который их убил. И мне хочется думать, что любой добропорядочный гражданин желал бы того же. — Стопудово! — одобрительно заметил Ричи. Круги сужались, становились быстрее. — Конор, ты с нами, да? — Ты же... — Добропорядочный гражданин, верно? — Понятия не имею. — Ну так давай выясним, — любезно предложил я. — Начнем вот с чего. За последний год, когда ты баловался незаконным проникновением... Дни ты, конечно, не считал, тебе просто нравилось там бывать. Ты не замечал каких-нибудь сомнительных персонажей, которые ошивались в Ocean View? Конор пожал плечами. — Это означает нет? Молчание. Речи шумно вздохнул и, жутко скрипя подошвами, заскользил по покрытому линолеумом полу. Конор поморщился. — Да. — То есть нет. Я никого не видел. — А позапрошлой ночью? — Конор, кончай заливать, ты ведь там был. Видел кого-нибудь интересного? — Мне. — Нечего вам сказать. Я поднял брови. А вот я в этом сильно сомневаюсь. По-моему, вариантов всего два. Либо ты видел, кто это сделал, либо ты сам это сделал. Если выбираешь первую дверь, то лучше начинай рассказывать прямо сейчас. Если вторую... Ну, это ведь единственная причина играть в молчанку, да? Обычно, когда обвиняешь человека в убийстве, он на такое реагирует. Конор подсыкал зубом. Уставился на ноготь большого пальца. «Сынок, если я упустил какой-то вариант, то сделай одолжение. Просвети нас. Все пожертвования будут приняты с благодарностью». Ботинок речи пронзительно пискнул прямо за спиной у Конора, и тот вздрогнул. «Говорю же, мне нечего вам сказать», — ответил он звенящим голосом. «Сами выбирайте варианты. Меня это не касается». Я смел в сторону ручку и блокнот и наклонился через стол, чтобы Конор мог смотреть только на меня. «Ошибаешься, сынок?» «Касается. Еще как, черт побери. Потому что я, детектив Куран и вся полиция страны, все мы до единого вкалываем, чтобы взять подонка, который убил эту семью. И прямо сейчас ты у нас под прицелом». «Ты человек, оказавшийся на месте преступления без достаточной причины. Ты целый год шпионил за спейнами. Ты кормишь нас брехней, когда любой невинный стал бы нам помогать. Как думаешь, о чем это говорит?» Конор пожал плечами. «О том, что ты — мразь и убийца. И, по-моему, это очень даже тебя касается». Конор сжал зубы. «Если вы хотите так думать, мне вас не переубедить». «Боже!» — Ричи закатил глаза. «Купаешься в жалости к себе?» называйте, как хотите. Да ну брось! Ты еще как можешь нас переубедить. Для начала ты мог бы рассказать, что видел в доме Спейнов, в надежде, что нам это поможет. А ты сидишь и дуешься, словно пацан, которого поймали на курении Гашика. Пора взрослеть, приятель. Я серьезно. Конор метнул на Рича злобный взгляд, но на удочку не клюнул и продолжал помалкивать. Я поудобнее устроился на стуле, поправил узел галстука и заговорил мягче, почти с любопытством. Конор, а может, мы заблуждаемся?» «Все вовсе не так, как кажется. Нас же с детективом Куроном там не было. Возможно, мы многого не понимаем. Возможно, убийство было непредумышленным. Я даже могу себе представить, что все началось как самооборона, а потом ситуация вышла из-под контроля. Я готов это допустить. Однако мы ничего не сможем поделать, если ты не изложишь нам свою версию событий. Вашу мать!» «Да не было никаких событий!» — воскликнул Конор, глядя куда-то поверх моей головы. «Ну, конечно, были. Тут и спорить не о чем, верно? Версия может быть такой. Той ночью я не был в Брайанстауне, и вот мое алиби. Или я там был, видел какого-то стрёмного хмыря, и вот его описание. Или спейны застукали меня, когда я влез в дом, накинулись, и мне пришлось защищаться. Или...» Я обдолбался у себя в логове, потом все почернело, а потом я очнулся в своей ванне весь в крови. Любая из этих версий подойдет, но мы должны ее услышать. В противном случае будем предполагать худшее. Уверен, ты все понимаешь. Упрямое, почти физически давящее молчание. Даже в наши дни есть детективы, которые уладили бы проблему с помощью пары тычков по почкам, либо во время похода в туалет. либо в момент, когда камера таинственным образом вышла из строя. В молодости я пару раз испытал подобные искушения, но удерживался и полагал, что справился с ним навсегда, пусть за трещины раздают болваны вроде Квигли, у которых нет других приемов в арсенале. Однако в той напряженной, раскаленной тишине я впервые понял, насколько тонкая эта грань и как легко ее переступить. Руки Конора вцепились в край стола. Сильные, с длинными пальцами. Большие умелые руки с выпирающими сухожилиями и обгрызенными до крови кутикулами. Я подумал о том, что сделали эти руки. Вспомнил Эммину подушку с котятами, дырку на месте переднего зуба. Вспомнил мягкие светлые локоны Джека. И мне захотелось схватить кувалду и превратить эти руки в кашу из крови и осколков костей. От этой мысли пульс застучал у меня в горле. Меня напугало то, что в глубине души меня так и подмывало это сделать. Напугало, каким простым и естественным казалось это желание. Я с трудом поборол его и подождал, пока успокоится сердце. Потом вздохнул и покачал головой, скорее с сожалением, чем от злости. «Конор, Конор, Конор!» «Чего ты надеешься этим добиться?» «Хотя бы это скажи мне. Неужели ты всерьез рассчитываешь настолько впечатлить нас своим запирательством,» что мы отправим тебя домой и обо всем забудем. Сынок, я уважаю стойких мужиков. Не беспокойся насчет этих зверских убийств». Прищурившись, он сосредоточенно уставился в пространство. Молчание затянулось. Я замурлыкал себе под нос, в такт по столешнице. Ричи примостился на краю стола, качая ногой, самозабвенно хрустя костяшками пальцев. Однако Конору это уже не досаждало. Он нас едва замечал. Наконец Ричи наигранно потянулся, Состоном зевнул и взглянул на часы. Эй, приятели, мы тут всю ночь будем торчать, осведомился он. Если да, то мне нужен кофе, чтобы выдерживать такие волнующие темпы. Детектив, он тебе не ответит. Он наказывает нас молчанием. А можно он накажет нас, пока мы в столовке пошуруем? Клянусь без кофе, я засну на месте. Хм, почему бы и нет? Все равно меня уже тошнит от этого мелкого говнюка. Я щелкнул кнопкой ручки. Конор, если тебе непременно надо подуться, прежде чем поговорить с нами по-взрослому, ради бога. Но сидеть и ждать мы не намерены. Веришь ли, ты не центр Вселенной, и у нас полно более насущных дел, чем смотреть, как здоровый мужик ведет себя словно капризный ребенок. Конор даже не моргнул. Я прицепил ручку к блокноту, спрятал их в карман и похлопал по нему ладонью. Вернемся, как будет свободная минутка. Если захочешь в туалет. Стучив в дверь, авось вось повезет, и кто-то услышит. — Еще увидимся. По пути к выходу Ричи смахнул стаканчик Конора со стола и ловко поймал его двумя пальцами. — Наша любимая — отпечатки пальцев и ДНК. Я кивнул Коннору на стаканчик. — Спасибо, дружище. Ты сэкономил нам кучу времени и сил. Подмигнув Коннору и показав большой палец, я захлопнул дверь. Когда мы оказались в комнате для наблюдений, Речив встревоженно спросил, потирая лодыжку. «Ничего, что я нас оттуда вытащил. Я просто подумал, ну, мы вроде как зашли в тупик. И я решил, что лучше вовремя свалить, не потеряв лицо, верно?» Я достал из шкафу пакет для вещдоков и бросил ему. «Все нормально. Ты прав. Пора перегруппироваться. Идея есть?» Он уронил стаканчик в пакет и поискал взглядом ручку. Я дал ему свою. «Ага». А знаете что? У него знакомое лицо. Ты долго на него смотрел? Сейчас поздно, и ты разбит. Уверен, что память не шалит? Ричи присел на корточки возле стола, чтобы надписать пакет. Уверен. Я его уже видел. Может, когда работал в отделе по борьбе с наркотиками? Температура в допросной в комнате для наблюдений регулируется с помощью одного и того же термостата. Я ослабил галстук. В системе его нет. — Знаю. Своих арестованных я не забываю. Но вы же знаете, как бывает? Какой-то парень попадает в поле зрения, и ты понимаешь, что он что-то затевает, но повесить на него нечего. Поэтому просто запоминаешь лицо и ждешь, когда оно снова покажется. — Я вот думаю... — речи с досадой покачал головой. — Не заморачивайся, потом вспомнишь. И тогда сразу сообщи мне. Нам надо как можно скорее установить его личность. — Что еще? Ричи поставил инициалы на ярлычке, чтобы потом сдать пакет в хранилище вещдоков, и вернул мне ручку. «Этого парня не раскрутишь. Да, мы его взбесили, но чем он злее, тем больше уходит в себя. Нужен другой подход». «Да», — согласился я, — «с отвлечением внимания ты здорово придумал, но этот прием себя исчерпал, и запугивание тоже не прокатит». «В одном я ошибался. Он нас не боится». Ричи кивнул. Точно. Он постоянно начеку, но не испуган, хотя должен бы. Наших порядков он не знает и, похоже, ни разу не имел дела с полицией. Так почему он до сих пор не наложил штаны? Конор неподвижно и напряженно сидел, положив ладони на стол. Он не мог нас услышать, но я все равно понизил голос. Излишняя самоуверенность. Думает, что замел следы, что нам нечего ему предъявить, если он сам не заговорит. Возможно. «Но не может же он не понимать, что сейчас целая команда прочесывает дом сверху донизу в поисках любого следа, который он оставил. Это должно его беспокоить. Большинство преступников — высокомерные ублюдки. Считают себя умнее нас. Не волнуйся, в конечном счете это сработает на нас. Такие, как он, ломаются, стоит выложить перед ними то, от чего невозможно отмахнуться». «А что если...» — неуверенно начал Ричи и умолк. «Он смотрел не на меня». а на пакет, раскачиваю его из стороны в сторону. Неважно. Что если? Я только хотел сказать, если у него железное алиби, то он знает, что рано или поздно мы это выясним. То есть он чувствует себя в безопасности, потому что невиновен. В общем, да. Исключено. если у него алиби, почему просто не сказать об этом и не поехать домой? Думаешь, ему по кайфу над нами издеваться? — Возможно. Теплых чувств он к нам не испытывает. Даже если он невинен как младенец, это не так. Все равно он не должен быть таким невозмутимым. Невиновные пугаются не меньше виновных, а зачастую даже больше, потому что они не такие заносчивые уроды. Разумеется, им нечего опасаться, но они же в этом не уверены. Ричард взглянул на меня и с сомнением поднял бровь. — Если они не сделали ничего дурного, — добавил я, — факт остается фактом. Бояться им нечего. Однако суть не всегда только в фактах. Ну да, наверное. Ричи потер щеку, которой полагалось бы уже зарасти щетиной. Но вот еще что. Почему он не пытается бросить тень на Пэта? Мы дали ему десяток возможностей. Так что свалить все на Спейна было бы проще простого. Да, детектив, теперь припоминаю. Потеряв работу, ваш Пэт спятил, стал поколачивать жену, Лупить детей до полусмерти, а на прошлой неделе я видел, как он пригрозил им ножом. Конор не тупой. Должен был чуять свой шанс. Так почему он за него не ухватился? А как, по-твоему, почему я несколько раз давал ему такую лазейку? Ричи смущенно пожал плечами. Не знаю. Ты думал, я действую небрежно, и мне просто повезло, что парень ею не воспользовался. Ошибаешься, сынок? Я и раньше тебе говорил. Наш Конор считает, что его связывают со Спейнами особенные отношения, и нам предстоит выяснить, какие именно. Может, Пэт Спейн подрезал его на шоссе, и Конор стал винить его во всех бедах и вообразил, что если от него избавиться, то удача снова улыбнется? Или он перекинулся парой слов с Дженни на вечеринке и решил, что звезды велят им быть вместе? Конор не сдвинулся с места. Пот на его лице блестел в белом свете флуоресцентных ламп, из-за чего Конор казался странным, будто восковым, пришельцем с невообразимо далекой планеты, чей корабль потерпел крушение на земле. И ответ мы получили. По-своему, по-мудацки, Конор любит Спейнов. Всех четверых. Он не стал наговаривать на Пэта, потому что не хочет топить его в дерьме, даже чтобы спасти себя. Он верит, что любил их. Вот на этом мы его и поймаем. Мы оставили его там на час. Ричи отнес стаканчик в хранилище и на обратном пути захватил из столовой жиденького кофе, который действует главным образом за счет самовнушения. Однако даже такой кофе лучше, чем ничего. Я проверил, как дела у летунов в патруле. Двигаясь к выезду из поселка, они насчитали с десяток машин, и у всех были законные основания там находиться. Судя по голосам, летуны уже начали уставать. Я велел им продолжать поиски. Мы с Ричи, закатав рукава и оставив дверь нараспашку, из комнаты для наблюдений следили за Конором. Было уже почти пять часов. В коридоре двое ночных дежурных, чтобы не заснуть, перебрасывались баскетбольным мячом и обзывали друг друга мазилами. Конор все так же неподвижно сидел, разве что руки переместил на колени. Какое-то время его губы двигались в размеренном ритме, словно он бормотал что-то про себя. «Молится — Молится? — тихо спросил Ричи. Будем надеяться, что нет. Если Господь велит ему держать рот на замке, нам придется туго. В отделе мяч с грохотом сшиб что-то со стола. Один из парней отпустил какую-то шуточку, и второй засмеялся. Через все тело Конора волной прокатился глубокий вздох. Парень перестал шептать и, казалось, начал погружаться в своего рода транс. «Пора», — сказал я. Мы вошли в комнату, обмахиваясь бланками для показаний, весело жалуясь на жару. Конору мы дали стаканчик, съели теплым кофе, предупредив, что на вкус он как моча. Мол, старые обиды забыты, мы снова друзья. Мы вернулись на безопасную почву и какое-то время мусорили сведения, которые он нам уже дал. Видел ли он, как Пэт и Дженни ссорились, кричали ли они друг на друга, шлепали ли детей. Возможность поговорить о спейнах заставила Конора нарушить молчание. Однако, по его мнению... В сравнении с ними семейка Брейди выглядела как персонажи шоу Джерри Спрингера. Когда мы перешли к его расписанию, во сколько он обычно приезжает в Брайанстаун, во сколько ложится спать, его память снова забарахлила. Он почувствовал себя в безопасности, вообразил, что разобрался в правилах игры. Настало время перейти к следующему этапу. «Когда ты в последний раз точно был в Ocean View?» — спросил я. «Не помню». «Возможно, в последний...» «Так, стоп!» Я резко выпрямился на стуле и поднял руку, обрывая Конора. «Погоди!» Нащупав телефон, я нажал кнопку, чтобы экран засветился. Вытащил телефон из кармана и присвистнул. «Из больницы!» В полголоса бросил я Ричи и краем глаза заметил, как Конор вскинул голову, словно его пнули в спину. «Возможно, это именно то, чего мы ждем?» «Притормози допрос, пока я не вернусь». «Алло, доктор!» Последние слова я произносил уже на пути к двери». Оглядывая одним глазом на часы, я следил за тем, что происходило в комнате для допросов. Пять минут никогда еще не тянулись так долго. Впрочем, Конору они казались еще длиннее. Его самообладание лопнуло по швам. Парень ерзал на стуле, словно сиденье стало нагреваться, постукивал ногами, обгрызал ногти до крови. Ричи с интересом наблюдал за ним, не говоря ни слова. — Кто это был? — наконец выпалил Конор. Ричи пожал плечами. — Откуда я знаю? — Он сказал, это то, чего вы ждете. Мы много чего ждем. Звонили из больницы. Из какой? Ричи потер шею. Приятель, сказал он весело и чуть смущенно. Может, ты все пропустил, но мы тут над делом работаем, да? И не болтаем о нем, кому попало. Конор тут же забыл о существовании Ричи. Уперев локти в стол, он сложил пальцы домиком у рта и уставился на дверь. Я дал ему еще минуту, потом влетел в комнату и захлопнул за собой дверь. «Все в ажуре», — сообщил я. Ричи приподнял брови. «Да? Чудесно!» Я перетащил стул на сторону Конора и сел так, что наши колени почти соприкасались. «Конор», — сказал я, бросив на стол телефон. «Кто, по-твоему, звонил?» Он покачал головой, вперившись взглядом в телефон. Я чувствовал, как ускоряются его мысли, как они разлетаются во все стороны, словно гоночные болиды, потерявшие управление. «Приятель, слушай внимательно. Тебе больше некогда мается хернёй. Может, ты еще не понял, но внезапно тебе очень, очень нужно спешить. Так что скажи мне, кто, по-твоему, звонил?» Я «Из больницы». После секундного промедления пробубнил Конор в свои пальцы. «Откуда?» «Вдох». Конор заставил себя выпрямиться. «Вы же сами сказали». из больницы. Так то лучше. А как ты думаешь, по какому поводу мне звонили из больницы? Он снова покачал головой. Я хлопнул ладонью по столу с такой силой, что Коннор вздрогнул. — Что я тебе сказал про твои выкрутасы? Проснись и напряги внимание. Сейчас, черт побери, пять утра. В моем мире не существует ничего, кроме дела с пейнов. И мне только что позвонили из больницы. «Итак, Коннор, какого хрена они это сделали?» «Один из них... один из них в больнице». «Точно! Сынок, ты облажался! Оставил одного из спейнов в живых!» Мышцы в горле Коннора настолько напряглись, что у него охрип голос. «Кого?» «Это ты мне скажи, приятель. Кого бы ты предпочел? Давай говори!» «Если бы надо было выбирать, кого бы ты оставил?» Он готов был ответить что угодно, лишь бы я продолжал. «Эмму», — сказал он наконец. Я откинулся на стуле и расхохотался. «Как это мило, честное слово! Значит, по-твоему, прелестная девочка заслужила право на жизнь? Слишком поздно, Конор. Об этом надо было думать две ночи назад». а сейчас эмма в ячейке для трупов ее мозг положили в банку так то кто ты был в брайанстауне позапрошлой ночью он с обезумевшим взглядом вцепился в край стола и едва не вскочил кто я задал тебе вопрос конор ты был там позапрошлой ночью да да был кто кого Скажи, пожалуйста, приятель, пожалуйста, так-то лучше. Ты пропустил Дженни. Дженни жива. Конор, разинув рот, уставился на меня, но сумел лишь резко выдохнуть, словно его ударили в живот. Она жива, здорова. И сейчас мне звонил ее врач. Сообщил, что она очнулась. И хочет поговорить с нами. И все мы знаем, что она скажет. «Да — Да? Конор едва меня слышал. Он хватал ртом воздух снова и снова. Я толкнул его обратно на стул, и он рухнул, словно его колени превратились в желе. — Конор, послушай меня. Я говорил, что тебе нельзя терять время, и это не шутка. «Всего через пару минут мы отправимся в больницу, чтобы побеседовать с Дженни Спейн. И после этого мне уже будет глубоко насрать на то, что ты скажешь». «Вот он, твой последний шанс!» Это его проняло. Его челюсть отвисла, и он дико уставился на меня. Я подтащил стул еще ближе и пригнулся к нему, так что мы едва не касались головами. Ричард развернулся и уселся на стол, прижавшись бедром к его руке. — Позволь тебе кое-что объяснить. Тихим, ровным голосом сказал я Конору на ухо, и на меня пахнуло его потом, к которому примешивался какой-то дикий резкий аромат, похожий на запах древесины. — Лично я верю в то, что в глубине души ты славный малый. Все остальные, кого тебе доведется повстречать с этого момента, будут считать, что ты извращенец, садист и психопат, с которого надо содрать шкуру заживо. Возможно, я рехнулся и еще об этом пожалею. Однако я с ними не согласен. Мне кажется, что ты хороший парень, который по воле случая вляпался в дерьмо. Смотрел Конор невидяще, но брови слегка дернулись. Он меня слышал. Поэтому, и поскольку я знаю, что никто другой тебе поблажек не даст, я готов предложить тебе сделку. Докажи, что я в тебе не ошибся. Расскажи, что произошло, и я сообщу прокурорам, что ты нам помог. Поступил правильно. Раскаялся. А когда дойдет до вынесения приговора, это будет иметь значение. Конор, для суда... Раскаяние значит, что наказание за все преступления ты будешь отбывать одновременно. Однако учти, что я очень не люблю ошибаться в людях. Если окажется, что я в тебе ошибся, если ты продолжишь страдать хернёй, то я доложу об этом обвинителям, и мы пойдем во банк Мы предъявим тебе все обвинения, которые только сможем придумать, и будем добиваться последовательных сроков. Ты понимаешь, что это значит? Он покачал головой, то ли пытался собраться с мыслями, то ли отвечал нет. Я мало что решаю при выдвижении обвинений и вообще ничего при вынесении приговора. К тому же судью, который назначает одновременные сроки за убийство детей, нужно одеть в смирительную рубашку и отметелить как следует. Но все это было неважно. Это означает три пожизненных срока подряд. Плюс несколько лет за покушение на убийство, ограбление, уничтожение собственности и все остальное, что сможем тебе пришить. Это шестьдесят лет минимум. Конор, тебе сколько сейчас? Какие у тебя шансы прожить шестьдесят лет до освобождения? Может, и дожить? возразил Ричи, наклонившись и критически осмотрев Конора. В тюрьме о тебе позаботиться. Тебя не захотят выпускать раньше срока даже в гробу. Только предупреждаю сразу. Компания там хреновая. В общую камеру тебя не посадят, потому что там ты и двух дней не протянешь. Так что будешь в блоке особого режима вместе с педофилами. Разговоры, само собой, будут стрёмные, но зато у тебя будет полно времени, чтобы завести друзей. Снова это подрагивание бровей. Слова Ричи до него дошли. Или же ты можешь прямо сейчас избавить себя от многих напастей, — сказал я. Сколько получится при одновременных сроках? Лет пятнадцать. А это же фигня. Сколько тебе будет через пятнадцать лет? С математикой у меня не очень, — Ричи снова окинул Конора заинтересованным взглядом. Но я бы сказал сорок-сорок-пять. Не надо быть Эйнштейном, чтобы сообразить, что выйти на волю в сорок-пять и в девяносто — громадная разница. Мой напарник-человек-калькулятор попал в точку. В сорок с чем-то еще можно сделать карьеру. Жениться, завести полдюжины детей, пожить. Не знаю, понимаешь ли ты это, сынок, но я сейчас предлагаю тебе жизнь. Однако предложение разовое, и срок его действия истекает через пять минут. Если твоя жизнь что-то, хоть что-нибудь для тебя значит, начинай рассказывать. Конор запрокинул голову, показалась длинная шея и то уязвимое место у ее основания, где под самой кожей пульсирует кровь. — Моя жизнь! — сказал он, скривив рот то ли в оскале, то ли в жуткой улыбке. — Делайте со мной что хотите. Мне наплевать. Он положил кулаки на стол, стиснул зубы и уставился прямо перед собой в зеркальное стекло. Я облажался. Десять лет назад я бы вцепился в него, боясь упустить, и в результате еще сильнее оттолкнул. А теперь я умею. Научился на своих ошибках обращать ситуацию себе на пользу, сохранять хладнокровие и терпение, позволять делу идти своим чередом. Я откинулся на стулья и стал рассматривать воображаемое пятнышко на рукаве, выдерживая паузу. Последние наши слова рассеялись в воздухе, впитались в изрисованную столешницу из ДСП и рваный линолеум. Исчезли. В комнатах для допросов мужчины и женщины теряли разум, ломались, рассказывали о самых невозможных вещах. Эти комнаты могут впитать что угодно, вобрать в себя так, что не останется и следа. Когда воздух очистился от всего, кроме пыли, я очень тихо сказал — Но на Дженни Спейн тебе не наплевать. Уголок рта Конора дернулся. Знаю, ты не ожидал, что я это пойму. Не думал, что хоть кто-то способен тебя понять, да? Но я понимаю. Они, все четверо, были тебе дороги. Снова этот тик. — Почему? — спросил он. Слова вырывались наружу помимо его воли. — Почему вы... «Так думайте!» Я переплел пальцы, положил локти на стол и наклонился к Конору, словно мы закадычные приятели в ночном пабе, и сейчас признаемся друг другу в любви и дружбе. «Потому что я понимаю тебя», — мягко сказал я. «То, что мне известно о Спейнах, то, как ты обустроил ту комнату, то, что ты рассказал сегодня, — все это говорит о том, как много они для тебя значили». «Они для тебя важнее всех на свете, да?» Он повернул ко мне голову. Серые глаза были ясны, словно озерная вода. Все напряжение и смятение прошлой ночи растаяли. «Да», — сказал он, — «важнее всех». «Ты любил их, верно?» Кивок. «Конор, я открою тебе самую главную тайну». На самом деле в жизни важно только одно — делать счастливыми тех, кого мы любим. Без всего остального можно обойтись. Тебе будет хорошо даже в картонной коробке под мостом, если, возвращаясь в нее по вечерам, ты будешь видеть сияющее от радости лицо своей женщины. Но если этого нет... Краем глаза я заметил, что Ричи подался назад и соскользнул со стола, выходя за пределы нашего круга. «Бэт и Дженни были счастливы», — сказал Конор. «Они были самыми счастливыми людьми на свете. Но их счастье ушло, и ты был не способен его им вернуть. Возможно, кто-то или что-то могло снова сделать их счастливыми, но не ты». «Конор, я прекрасно знаю, что такое любовь. Ради нее ты готов на все. Готов вырвать себе сердце и подать любимой под соусом барбекю, лишь бы ей было хорошо. Однако это ни хрена не помогло бы. И что тебе делать, когда ты это осознаешь? Что ты можешь сделать? Что остается? Его руки лежали на столе раскрытыми ладонями кверху. — Ждать. — Больше ничего не остается, — сказал он так тихо, что я его едва расслышал. — И чем дольше ты ждешь... тем больше злишься на себя, на них, на чудовищный, жестокий хаос этого мира, до тех пор, пока мысли в голове совсем не перепутаются, до тех пор, пока не перестанешь соображать, что делаешь. Ладони сжались в кулаки. — Конор, — сказал я так мягко, что слова падали сквозь душный воздух, невесомые как пух. Дженни натерпелась стольких страданий. что хватит на десяток жизней. И я совсем не хочу причинять ей еще больше боли. Но если ты не расскажешь, что произошло, мне придется поехать в больницу и заставить Дженни говорить. Я буду вынужден заставить ее заново пережить каждое мгновение той ночи. Думаешь, она это выдержит? Он качнул головой из стороны в сторону. Я тоже так не думаю. Возможно, такое испытание сведет ее с ума, и она никогда уже не оправится. Однако у меня нет другого выбора, а у тебя есть. Ты можешь спасти ее хотя бы от этого. Если любишь ее, сейчас самое время это доказать и поступить правильно. Другого шанса у тебя не будет. Конор исчез, спрятался за маской застывшего угловатого лица. Его рассудок снова превратился в гоночную машину, однако на сей раз он твердо и эффективно управлял ею на бешеной скорости. Я затаил дыхание. Ричи прижался к стене, неподвижный, словно камень. Наконец Конор быстро вздохнул, провел руками по щекам и повернулся ко мне. «Я проник в их дом». Сказал он четко и буднично, словно сообщал, где припарковал машину. — Я их убил. По крайней мере, я так думал. — Вы это хотели услышать? Ричи выдохнул, невольно издав еле слышный писк. Жужжание в моем черепе усилилось, словно в него спикировал осиный рой. Затем стихло. — Я ожидал продолжения, но Конор просто наблюдал за мной опухшими, покрасневшими глазами и тоже ждал. Как правило, признания начинаются с отрицаний. Все было не так, как вы думаете, и тянутся целую вечность. Убийцы заполняют комнату словами, пытаясь притупить острые, как бритва, лезвия истины. Они снова и снова стараются доказать тебе, что все произошло случайно, что жертва сама напросилась, что на их месте так поступил бы каждый. Если дать им волю, они будут убеждать тебя, пока из твоих ушей не хлынет кровь. Конор не доказывал ничего. Он сказал все, что хотел. «Почему — Почему? — спросил я. Он покачал головой. — Неважно. Это важно для родственников жертв и для судьи, который будет выносить приговор. — Не моя проблема. В показаниях нужно указать мотив. — Придумайте его. Я подпишу все, что хотите. Когда Рубикон перейден, преступники обычно ослабевают. Ведь они потратили все силы, пытаясь удержаться на надежном берегу лжи. Теперь же течение сбило их с ног, потащило прочь оглушенных, задыхающихся и с зубодробительной мощью выбросило на противоположный берег. И они полагают, что худшее позади. После этого они расклеиваются и обмикают. Кого-то неудержимо трясет, кто-то плачет, а некоторые болтают или смеются безумуку. Они пока не замечают, что ландшафт здесь другой, что среда меняется, знакомые лица исчезают, ориентиры тают вдали, что мир никогда уже не будет таким, как раньше. Но Конор по-прежнему был собран и предельно сосредоточен, словно затаившийся в засаде зверь. Очевидно, битва еще не закончилась, хотя я и не мог понять, почему. Если я увязну в пререканиях насчет мотива, Конор победит, а этого допускать нельзя. Поэтому я спросил, а как ты попал в дом? Ключ. От какой двери? Крошечная пауза. От задней. Где ты его взял? Снова пауза, на сей раз более длинная. Он осторожничал. Нашел. Когда? Давно. Несколько месяцев назад, может больше. Где? На улице? — Пэт его обронил. Я кожей почувствовал это изменение тона голоса, скользкие нотки, которые говорили ложь. Но не мог понять, где он соврал и зачем. — Из твоего логова улицу не видно, — сказал Ричи из угла за спиной у Конора. — Как ты узнал, что он уронил ключ? Конор поразмыслил. Вечером увидел, как он возвращается с работы. Потом я пошел прогуляться, заметил ключ и решил, что его потерял Пэт. Рича подошел к столу и сел напротив Конора. «Врешь, брат. Улица не освещена. Ты кто, Супермен? Видишь в темноте?» «Было лето. Темнело поздно. Ты крутился возле их дома в светлое время? Когда они не спали?» «Да ладно, приятель. Ты что, хотел, чтобы тебя арестовали?» «Ну, может, это было на рассвете. Я нашел ключ, сделал дубликат, вошел». — Конец? — Сколько раз? — спросил я. Снова крошечная пауза, словно он мысленно прикидывал варианты ответа. — Сынок, не трать время зря, — резко сказал я. — Не надо пудрить мне мозги. Это уже в прошлом. Сколько раз ты бывал в доме Спейнов? Конор потер лоб тыльной стороной запястья, пытаясь удержать себя в руках. Хлипкая стена упрямства пошатнулась. Вечно на адреналине не протянешь. Конор мог свалиться от усталости в любую минуту. Несколько раз. Может, десять. Какая разница? Говорю же, я был там позапрошлой ночью. Это было важно, потому что он отлично ориентировался в доме. Даже в темноте смог подняться по лестнице, найти комнаты детей, подкрасться к их постелям. Прихватывал оттуда что-нибудь? — спросил Ричи. Конор попытался собраться с силами и ответить нет, но сдался. Только мелочи. Я не вор. Что именно? Кружку. Горстку резинок, ручку — ничего ценного. — И нож, — добавил я. — Не будем забывать про нож. Что ты с ним сделал? Предполагалось, что это один из сложных вопросов, однако Конор повернулся ко мне с таким видом, словно был благодарен за него. Бросил в море. Был прилив. Откуда бросил? — Со скалы, в южном конце пляжа. Мы никогда его не найдем. Сейчас нож на полпути к Корнуоллу. Стремительные холодные течения несут его на глубине среди водорослей и мягких слепых существ. А другое оружие? То, которым ты ударил Дженни? То же самое. Что это было? Конор запрокинул голову, приоткрыв рот. Горе, сквозившее в его голосе всю ночь, выбралось на поверхность. Именно оно... А неусталость высасывала из него силу воли, лишала концентрации внимания. Оно заживо сожрало его изнутри, и кроме горя у Коннора ничего не осталось. Ваза. Металлическая. Серебряная. С тяжелым основанием. Простая красивая вещь. Она ставила в нее розы. Эта ваза стояла на столе, когда она готовила изысканные ужины на двоих. Он издал какой-то тихий звук, то ли сглотнул, то ли резко вдохнул, словно человек, который тонет. — Давай-ка отмотаем назад, ладно? — предложил я. — Начнем с момента, когда ты вошел в дом. — В котором часу это было? — Я хочу спать, — сказал Конор. Пойдешь, как только все нам объяснишь. Кто-нибудь из Спейна Бодрстол? Я хочу спать. Нам нужна была полная история. Вся последовательность событий, с кучей подробностей, известных только убийцы. Однако время шло к шести утра, и Конор приближался к тому уровню усталости, к которому мог придраться адвокат. — Ладно, сынок, ты почти у цели, — мягко сказал я. — Вот что я тебе скажу. Сейчас мы быстро запишем то, что ты рассказал, а потом отведем тебя туда, где ты сможешь немного поспать. Договорились? Он кивнул, резко дернув головой в сторону, словно шея вдруг перестала ее держать. «Да, я все напишу. Только оставьте меня одного, хорошо?» Его силы были на исходе, и он вряд ли попытался бы намудрить что-то с показаниями. «Конечно. Если тебе будет так удобнее, без проблем. Однако нам понадобится твое настоящее имя для протокола». На секунду мне показалось, что он снова упрется, но его боевой дух уже угас. Бренан, отрешенно ответил он. «Конор Бренан. Отлично». Ричи тихо подошел к угловому столу и передал мне бланк для показаний. Я достал ручку и ровными прописными буквами заполнил соответствующее поле. «Конор Бреннан. Затем я объявил ему, что он арестован, предупредил, что его слова могут быть использованы против него, и снова зачитал ему права. Конор даже не поднял взгляд. Я вложил ему в руки бланк и свою ручку, и мы с Ричи вышли. Так, так, так, сказал я, бросив блокнот на стол в комнате для наблюдений. Каждая клеточка в моем теле искрилась торжеством, словно шампанское. Мне хотелось по примеру Тома Круза прыгнуть на стол и заорать: "Я люблю эту работу!" Все оказалось намного проще, чем я ожидал. Рич, друг мой, мы молодцы. Знаешь, кто мы? Отличная команда, черт побери. Я энергично потряс его руку и хлопнул по плечу. Он ухмыльнулся. Да, похоже на то. Никаких сомнений. У меня было много напарников, и, положа руку на сердце, скажу. Сейчас мы показали класс. Многим за годы не удается настолько сработаться. Ага, точно. Было круто. Когда придет главный инспектор, на столе его будут ждать подписанные показания. Стоит ли говорить о том, каким образом это повлияет на твою карьеру? Теперь этот урод Квиглик тебе не сунется. Две недели в отделе, А ты уже поучаствовал в раскрытии самого громкого дела года. Но как ощущения? Ладонь Ричи выскользнула из моей слишком быстро. Он продолжал улыбаться, но уже как-то не уверенно. В чем дело? — спросил я. Он кивнул в сторону стекла. — Взгляните на него. — Не волнуйся, нормально он все напишет. Конечно, у него возникнут задние мысли, эмоциональное похмелье, но это будет только завтра. А к тому времени мы уже подготовим досье для прокурора. Я не о том. Кухня была в таком состоянии. Вы же слышали, что сказал Ларри. Там шла отчаянная борьба. Почему на нем не царапины? Да потому. Потому что это реальная жизнь, а в жизни не все бывает как по-писанному. Я просто. Улыбка исчезла. Ричи сунул руки в карман и уставился в стекло. Не могу не спросить. Вы уверены, что это наш парень? Чувство триумфа начало выдыхаться. «Ты уже не первый раз меня об этом спрашиваешь. Да, я знаю. Давай выкладывай. Какая муха тебя укусила?» Он пожал плечами. «Не знаю. Просто вы изначально были как-то очень уверены, вот и все. По всему моему телу прошла судорога гнева. Речи!» — сказал я, очень тщательно контролируя свой голос. «Давай произведем ревизию. У нас есть шпионское гнездо». которое Конор Бренон устроил, чтобы следить за спейнами. У нас есть его собственные показания, что он несколько раз проникал к ним в дом. А теперь, черт побери, у нас есть чистосердечное признание. — Давай, сынок, говори. Какого хрена тебе еще нужно? Как тебя убедить? Ричи покачал головой. — У нас полно всего, тут я не спорю. Но вы были уверены и раньше, когда мы нашли только логово. — И что? Я оказался прав. — Ты что, забыл? Кипятишься из-за того, что я пришел к этому выводу раньше тебя? — Меня беспокоит, что вы слишком рано убедили себя. Это опасно. Судорога снова скрутила меня с такой силой, что свело челюсть. — А ты предпочел бы остаться непредвзятым? — Да, предпочел бы. — Ясно. Отличная мысль. — И на сколько? — На месяцы? — Годы? «Пока Господь не пришлет хор ангелов, чтобы они на четыре голоса пропели тебе имя убийцы? Хочешь, чтобы через десять лет мы стояли здесь и говорили друг другу, что ж, возможно, Спейнов прикончил Конор Бреннон, но, с другой стороны, убить их могла и русская мафия. Давай более тщательно отработаем эту версию и не будем спешить с выводами?» «Нет. Я просто говорю, Ричи, ты должен убедить себя в этом. Должен. Других вариантов нет. Или сри, или с горшка слезай. Знаю. Ни про какие десять лет я и не говорил. Жара была, словно в камере в августе. Душны, неподвижная, забивающие легкие, как жидкий цемент. Тогда о чем ты, черт возьми, толкуешь? Чего тебе не хватает? Через несколько часов, когда мы найдем машину Конора Бреннана, Ларри с парнями выявят, что она вся в крови Спейнов. Примерно в то же время они сравнят его отпечатки с найденными в логове. А еще через несколько часов, если будет на то Божья воля, и мы найдем кроссовки и перчатки, ребята докажут, что кровавые следы ног и рук оставлены Конором Брэнаном. Готов спорить на свой месячный оклад. Это тебя убедит?» Ричи потер шею и сморщился. «Боже святый!» — вздохнул я. «Ладно, давай послушаем тебя». — Черт побери, я гарантирую, что уже к концу дня у нас будут доказательства, что он находился в доме, когда убили семью Спейн. — И как ты от этого отмахнешься? Конор писал, низко склонившись над бланком и загородив его локтем. Ричи следил за ним. — Парень любил Спейнов. Вы сами так сказали. Допустим, в ту ночь он сидит в своем логове. Дженни за компьютером. Он за ней наблюдает. Потом спускается Пэт и бросается на нее. Конор приходит в ужас, бежит их разнимать, карабкается вниз, перелезает через стену, входит через черный ход, но слишком поздно. Пэт умер или умирает. Конору кажется, что Дженни тоже погибла. Возможно, из-за всей этой кровищи он запаниковал и не проверил как следует. Возможно, это он и перенес ее к Пэту, чтобы они были вместе. Трогательная история. Но как ты объяснишь стертые данные? «Пропавшее оружие!» «Точно так же. Он любит спейнов. Не хочет, чтобы в случившемся винили Пэта. Он удаляет данные. Ему кажется, или он знает наверняка, что Дженни спровоцировала Пэта тем, что делала на компьютере. Потом забирает и выбрасывает оружие, чтобы полиция решила, будто преступление совершило третье лицо. Я перевел дух, чтобы ненароком не откусить речи голову. Что ж, красивая сказочка, сынок. Что называется, проникновенно. но не более того. «Нет, сама по себе она неплоха, но ты упускаешь один момент. Какого черта Конор во всем признался?» «Из-за того, что произошло там». Ричи кивнул на стекло. «Вы же практически пригрозили отправить Дженни Спейн в психушку, если он не скажет то, что вам нужно». «Детектив, вас не устраивают мои методы?» Мой голос был настолько холоден, что дошло бы и до более тупого человека, чем Ричи. Он поднял руки. «Я не ищу дыры в вашей версии, а просто говорю, что признался он поэтому. «Нет, детектив. Ни хрена подобного. Он признался, потому что виновен. Вся пурга, которую я нес про любовь к Дженни, всего лишь отмычка. Она не подбрасывала за дверь то, чего там еще не было. Может, твой опыт подсказывает тебе нечто иное? Может, ты лучше меня умеешь вести дело, но лично я...» И так, с трудом убеждая подозреваемых, признаться в том, что они сделали. И могу с уверенностью сказать, что ни разу за всю карьеру не заставлял их признаваться в том, чего они не делали. Если Конор Бреннан говорит, что он тот, кто нам нужен, то только потому, что это правда. Но он не похож на других, верно? Вы сами говорили. Да мы оба говорили. Он другой. Тут что-то странное. Ну да, он странный. Но он не Иисус. И он здесь не для того, чтобы отдать жизнь за грехи Пэта Спейна. Есть и другие странности. Как насчет радионянь? Их-то не Конор установил, а дыры в стенах. Что-то происходило внутри дома. Я тяжело привалился к стене и сложил руки на груди. Возможно, все дело в усталости или в пятнах желтовато-серого рассветного солнца в окне. Но победная эйфория окончательно исчезла. «Скажи, сынок, откуда такая ненависть к Пэту Спейну? Может, у тебя комплекс из-за того, что он был столпом общества? Если так, лучше избавься от него, да поскорее. Не в каждом деле найдется славный мальчик из среднего класса, на которого можно все повесить». Ричи бросился на меня, выставив вперед палец, и на секунду мне показалось, что он кнет меня в грудь, но ему хватило ума сдержаться. «Класс тут ни при чем. Вообще». — Я коп, такой же, как вы. Я не тупой гопник, которого вы взяли к себе из милости, потому что сегодня день приведи на работу быдла. Он был слишком зол и стоял слишком близко. — Тогда и веди себя соответственно, — сказал я. — Сделайте шаг назад, детектив, и успокойтесь. Ричи попялился на меня еще секунду, потом отошел, прижался к стеклу и сунул руки поглубже в карманы. — Скажите, а почему вы так категорически уверены, что это не Патрик Спейн? «Откуда такая любовь к нему?» «Я не обязан объясняться перед каким-то зарвавшимся салагой. Но мне хотелось это сделать. Хотелось затолкать свои слова поглубже в голову Ричи. «Потому что Пэт Спейн играл по правилам», — сказал я. «Он делал все, что полагается. Убийцы живут по-другому. Я с самого начала тебе говорил. Такие вещи на ровном месте не случаются». То, что родственники рассказывают репортерам, «Ой, я не верю, что он мог это сделать, он же такой паинька! В жизни мухи не обидел! Они были самой счастливой парой на свете!» Все это брехня! Каждый раз, Ричи, каждый раз оказывается, что у полиции на паиньку досье толщиной в руку! Или что он мухи не обидел, только вот держал в ужасе жену! Или что они были бы самой счастливой парой на свете, если бы не тот малозначительный факт! что он трахал ее, сестру. Но нигде нет ни намека, что что-либо из этого имеет отношение к Пэту. Ты сам говорил, спейны старались. Пэт делал все, что в его силах. Он был хорошим парнем. Речь стоял на своем. Хорошие парни ломаются. Редко. Очень-очень редко. И на то есть причины. Потому что у хороших парней есть то, что удерживает их в трудные времена. Работа, семья, обязательства. У них есть правила, которым они следовали всю жизнь. Уверен, тебе все это кажется беспонтовым, но факт остается фактом. Правила работают. Благодаря им люди не переступают черту. Значит, Пэт был славным мальчиком из среднего класса. Столпом общества, — сухо сказал Ричи. И поэтому убийцей он быть не может. Я не хотел спорить об этом. Только не в душной комнате для наблюдений, ни свет, ни заря, в потной рубашке, липнущей к спине. Ему было чем дорожить. У него был дом. Пусть и в полные задницы, но уже с первого взгляда видно, что Пэт и Дженни его обожали. Была женщина, которую он любил с 16 лет. По-прежнему без ума друг от друга, так сказал Бренон. Было двое детей, которым нравилось по нему карабкаться. Вот что удерживает хороших парней Ричи. У них есть любимый дом и любимые люди, о которых нужно заботиться. Вот что удерживает их на краю пропасти, в то время как другой бы сорвался. И ты пытаешься убедить меня, что в один прекрасный день Пэт взял и все это разрушил. Ни с того, ни с сего, без всякой причины. Не без причины. Вы сами сказали. Он мог все потерять. Работы нет. Дома скоро не будет. Жена тоже, возможно, уже собиралась забрать детей и уйти. Такое бывает. Такое происходит по всей стране. Если их попытки терпят крах, самые ответственные ломаются. Внезапно я почувствовал, что выдохся. Две бессонные ночи запустили в меня когти и потянули вниз. Сломался? Конор Бреннан, сказал я. Вот человек, которому нечего терять. У него нет ни работы, ни дома, ни семьи, ни даже рассудка. Ставлю любую сумму. Порывшись в его жизни, мы не найдем крепкой компании друзей и близких. Бреннона ничто не держит. Кроме Спейнов ему некого любить. Последний год он жил словно какой-то отшельник. Или унабомбер. Только для того, чтобы следить за ними. Даже твоя собственная теорика строится на том факте, что Конор — неадекватный выродок, который... — Черт побери, шпионил за спейнами в три часа ночи! — Ричи, у парня плохо с головой, и от этого не отмахнешься. За спиной у Ричи в резком белом свете комнаты для допросов Конор положил ручку и стал тереть глаза в унылом, безостановочном ритме. Я подумал о том, сколько он уже не спал. — Помнишь, мы говорили о самом простом решении? Оно сидит у тебя за спиной. «Если найдешь доказательства того, что Пэт был конченным подонком, избивал жену и детей до полусмерти и готовился уйти от них к модели из Украины, тогда и приходи. А пока что я ставлю на психа». «Вы же сами говорили, что псих не мотив», — возразил Ричи. «То, что его расстраивали несчастье Спейнов, — это ерунда. Проблемы у них начались много месяцев назад». И вы хотите меня убедить, что позапрошлой ночью он ни с того ни с сего, да так быстро, что даже не хватило времени убраться в логове, решил? По телеку ничего нет. А, знаю, что делать. Пойду-ка я к Спейнам и всех укакошу. Да ладно! Вы говорите, что у Пэта Спейна не было мотива. Черт побери, а у этого парня какой мотив? На Нахрена было их убивать? Помимо прочего, убийство уникально тем, что только оно заставляет нас задаваться вопросом «почему?». Ограбление. Изнасилование, мошенничество, торговля наркотиками. У каждого преступления из этого грязного списка есть свои грязные, готовые, встроенные объяснения. Все, что нужно следователю, это отнести преступника к одной из стандартных категорий. А вот расследование убийства требует ответов. Некоторым детективам наплевать. И формально они правы. Если можешь доказать кто, закон не обязывает тебя доказывать почему. Однако мне не все равно. Однажды мне досталось дело. Человека без всякой причины застрелили из проезжавшего мимо автомобиля. Уже после того, как мы задержали убийцу и добыли улики, с которыми десять раз могли бы его засадить, я потратил несколько недель на обстоятельные беседы со всем ненавидящим копов-отребьем из его вонючего района, пока один из них не проболтался, что дядя жертвы работал в магазине и отказался продать двенадцатилетней сестре убийцы пачку сигарет. В тот день, когда мы перестанем задаваться вопросом «почему», в тот день, когда мы решим, что «по приемлемая причина оборвать жизнь, в тот день мы отойдем от черты перед входом в пещеру и впустим внутрь диких зверей. «Уж поверь, детектив, я это выясню», — сказал я. Мы поговорим со знакомыми Бреннана, обыщем его квартиру, залезем в компьютер Спейнов, а, возможно, и Бренона. Скрупулезно проанализируем данные криминалистической экспертизы. Где-то там найдется мотив. Извини, если не собрал все кусочки головоломки за первые сорок восемь часов, но, уверяю тебя, я их найду. А теперь давай заберем эти долбанные показания и пойдем домой». Я направился к двери, однако Ричи остался на месте. «Напарники», — сказал он, — «утром». Вы говорили, что мы напарники. Да, так и есть. И что? Значит, вы не можете решать за нас обоих. Мы принимаем решение вместе. И я говорю, что нельзя снимать подозрения с Пэта Спейна. Его поза. Ноги широко расставлены, плечи распрямлены. Говорило о том, что без боя он не уступит. но оба знали, что я могу запихнуть его обратно в коробку и захлопнуть крышку. Один плохой отчет от меня — и Ричи вышвырнут из убийств и вернут в транспортные преступления или наркотики еще на несколько лет. А то и навсегда. Стоило мне на это тонко намекнуть, и он бы заткнулся, дописал бумажки по Коннору и оставил Пэта Спейна в покое. И на этом закончилось бы робкое взаимопонимание установившиеся между нами на больничной парковке менее суток назад. Ладно, я снова закрыл дверь, привалился к стене и попытался расслабить плечи. Ладно, вот что я предлагаю. Всю следующую неделю мы будем рыться в подноготный Конора Бреннана, чтобы дело не развалилось, если, конечно, он тот, кто нам нужен. Параллельно мы можем заниматься Пэтом с Пейном. Главному инспектору О'Келли эта идея понравится еще меньше, чем мне. Он скажет, что мы даром тратим время и ресурсы. Так что трубить о своих занятиях мы не будем. Если, то есть когда, все вскроется, мы скажем, что просто хотим быть уверены, что защита Бреннана не представит в суд какой-нибудь компромат на ПЭТа. Работать придется допоздна. Но если ты справишься, то и я тоже. Ричи, казалось, засыпал стоя, но он был молод, так что пара часов все исправит. Я справлюсь. Не сомневаюсь. Если найдем веские улики против Пэта, то переосмыслим нашу позицию и выстроим новую версию. Как тебе такой план? Он кивнул. Звучит неплохо. Слово недели — осторожность. Пока у нас нет неопровержимых улик, я не собираюсь оскорблять память Пэта Спейна. объявляя его близким, что он убийца. И смотреть, как это делаешь ты, тоже не собираюсь. Если ты сболтнешь кому-то из них, что мы считаем Пэта подозреваемым, все кончено. Я ясно выразился? Ага, абсолютно. Ручка по-прежнему лежала на исписанном бланке. Конор обмяк над ним, прижав основание ладони к глазам. — Нам всем нужно поспать, — сказал я. Передадим его для оформления документов, напечатаем отчет, оставим инструкции для летунов, а потом отправимся по домам и вырубимся на пару часов. Встретимся здесь в полдень. А теперь давай посмотрим, что он для нас приготовил. Я сгреб со стула свои свитеры и нагнулся, чтобы запихнуть их в рюкзак, но речь меня остановил. Спасибо. Он протянул мне руку. Его зеленые глаза твердо глядели прямо на меня. Мы пожали друг другу руки, и я удивился, с какой силой он стиснул мою ладонь. — Не стоит благодарности. Мы же напарники. Слово повисло в воздухе, яркое, дрожащее, будто зажженная спичка. «Супер — Супер! — кивнул Ричи. Я быстро хлопнул его по плечу и продолжил собираться. — Шевелись! Не знаю, как тебе, а мне срочно пора в койку. Мы покидали вещи в рюкзаки... выбросили в мусорную корзину бумажные стаканчики и пластиковые ложечки, выключили свет и заперли комнату. Конор не шелохнулся. В окне в конце коридора все еще брезжил мутный свет усталой городской зари, однако на этот раз ее холод меня не коснулся. Возможно, все дело было в энергичном парне рядом со мной, но в крови снова забурлило победное ликование, и сонливость слетела с меня без остатка. Я распрямил спину, чувствуя себя сильным, крепким, как скала, и готовым ко всему».